Глава 49. Энн открыла глаза и, с удивлением, разглядела в тусклом свете лицо, которое не видела вот уже много месяцев, с тех пор, как была еще Аббатиссой Дворца Пророков в Танимуре, что в Древнем мире. Средних лет сестра смотрела на нее. Средних лет, если считать 500 с чем-то лет, средним возрастом, напомнила себе Эн. сестра Энн. Говорить было больно. Губы заживали плохо. Челюсть до сих пор с трудом двигалась. Энн не знала, сломана она или нет. Даже если и сломана, все равно ничего не поделаешь. Будет заживать, как у всех обычных людей. Магии-то нет. «А Батисса?» – холодно кивнула женщина. Энн вспомнила, что у Александры была коса. Длинная коса, которую она всегда укладывала короной. Теперь ее сидеющие волосы были обкромсаны и свисали чуть выше плеч. Энн пришло в голову, что такая прическа куда больше подходит Алессандре к ее довольно-таки выдающемуся носу. «Я принесла вам поесть, Аббатисса, если хотите». «Почему?» «Почему ты принесла мне поесть?» «Его превосходительство желает, чтобы вас кормили». «Почему ты?» «Вы меня не любите, Аббатисса», – слегка улыбнулась женщина. Энн постаралась изобразить как можно более сердитый взгляд, но сильно сомневалась, что с такой опухшей физиономией ей это удастся. «Вообще-то, говоря, сестра Александра, я люблю тебя так же, как люблю всех чат-создателя. Мне просто притят твои действия. Ты продала душу безымянному, владетелю подземного мира». Улыбка сестры александры стала чуть шире. «Значит, вы можете любить женщину, ставшую сестрой тьмы?» эн отвернулась, хотя от миски шел божественный аромат. Беседовать дальше с падшей сестрой она не желала. Будучи закованной, Энн не могла есть самостоятельно. Она безоговорочно отказалась принимать пищу из рук сестер, предавших ее вместо того, чтобы стать свободными. И до сего момента ее кормили солдаты. Эта обязанность не вызывала у них восторга. Судя по всему, результатом их отвращения к обязанности кормить старуху и было появление сестры Алессандры. Сестра Алессандра поднесла ложку к рту «Вот, поешьте. Я сама приготовила». «Почему?» «Потому что подумала, что вам понравится». «Надоело отрывать ножки муравьям, сестра?» Какая же у вас отменная память, Аббатисса? Я не делаю этого с детства, с тех пор, как впервые появилась во дворце пророков. Если мне не изменяет память, именно вы убедили меня расстаться с этой привычкой, поняв, что я просто несчастна, оказавшись вдали от дома. Ну а теперь попробуйте ложечку. Пожалуйста. эн искренне изумилась, услышав из уст Александры слово «пожалуйста». и открыла рот. Есть больно, а если не есть, ослабеешь. Энн могла отказаться от пищи или найти какой-нибудь другой способ умереть, но у нее имелась невыполненные еще задачи и, следовательно, повод жить. Неплохо, сестра Александра, совсем даже не дурственно. Сестра Александра улыбнулась почти что с гордостью. — Я же вам говорила. Вот, съешьте еще. Энн ела медленно, аккуратно пережевывая мягкие овощи, стараясь не травмировать лишний раз поврежденную челюсть. Куски мяса она заглатывала, не жуя. — На губе у вас, похоже, останется шрам, — заметила Александра. — Мои любовники будут премного огорчены. Сестра Александра засмеялась. Не грубым циничным хохотом, а искренним звенящим веселым смехом. — Вы всегда умели меня рассмешить, Аббатисса. «Да», — ядовито ответила Энн, — «поэтому ты и не понимала так долго, что ты перешла на сторону зла. Я думала, что моя малышка Алессандра, моя счастливая веселушка Алессандра никогда не будет втянута в злые игры. Я так верила, что ты любишь свет». Улыбка сестры Алессандры исчезла. «А я и любила Аббатиса». «Хе», — фыркнул Энн, — «ты любила только себя». Сестра некоторое время помешивала суп, затем протянула следующую ложку. «А может, вы и правы, Аббатисса?» «Обычно вы и всегда были правы». эн жевала овощи, взглядом изучая мрачную крошечную палатку. Аббатисса устроила такой скандал, когда ее попытались оставить с сестрами Света, что Джеган, похоже, предпочел поместить ее в персональную маленькую палатку. «Каждую ночь...» В землю вгонялся длинный стальной штырь, к которому приковывали н а палатку ставили уже потом. Днем же, когда армия готовилась двигаться дальше, Энн засовывали в деревянный сундук, который запирали то ли на замок, то ли с помощью какого-то штыря. Затем сундук грузили в закрытый фургон без окон. Это Энн знала, поскольку ухитрилась проковырять щелку между плохо подогнанными досками сундука. по вечерам, Энн вытаскивали из сундука, и какая-нибудь сестра сопровождала ее в уборную. Затем бывшую Аббатису приковывали к штырю и ставили палатку. Если ей вдруг приспичивало в течение дня, выбор был небогатый – либо терпеть, либо нет. Иногда имперцы не трудились ставить палатку, и Энн оставалась прикованной на виду у всех, как собака. Со временем Аббатисса полюбила свою маленькую палатку, и радовалась, когда ее ставили. Палатка стала ее убежищем, местом, где можно вытянуть затекшие ноги и руки, прилечь или помолиться. Энн проглотила ложку супа. «Ну, приказал ли тебе, джеган еще что-нибудь, кроме как кормить меня? Может, отлупить меня ради его удовольствия или твоего?» «Нет, — сестра Александра вздохнула, — просто кормить вас». Насколько я понимаю, он еще не решил, что с вами делать. Но пока суд до да дела хочет, чтобы вы оставались в живых. Вдруг еще пригодитесь?» Энн наблюдала, как сестра помешивает суп. «Знаешь, он ведь не может проникнуть в твой разум. Сейчас не может». «Почему вы так думаете?» Подняла глаза Александра. «Шимы вырвались на свободу». Ложка на миг остановилась. Алисандра посмотрела на н «Я слышала об этом». Ложка снова начала круговое движение. «Слухи не более». Энн поёрзала стараясь устроиться поудобнее на жесткой земле. А она-то всегда думала, что при ее габаритах сидеть на земле ей будет вполне удобно. «Хотелось бы мне, чтобы это были лишь слухи. Почему же, по-твоему, магия не действует?» «Но она действует!» Я говорю о магии превращения Алессандра опустила глаза. Ну, наверное, я просто не очень-то хотела ею пользоваться, только и всего. А если надумаю, она сработает, я уверена. Ну, так попробуй. Увидишь, что я права. Сестра Алессандра покачала головой. Его превосходительство запрещает пользоваться магией без его особого распоряжения. Очень... неумно нарушать приказы его превосходительства н наклонилась к сестре сана шимы на свободе магия исчезла иначе во имя творения какого рожна я по твоему сижу в этих железяках неужели будь в моем распоряжении магия я не учинила бы какой никакой концерт когда меня схватили пошевели мозгами александра ты же не дура в самом то деле уж кем кем А дурой Алессандра не была. Непонятно, как такая умная женщина могла поддаться обещаниям владителя. Наверное, ложь способна соблазнить даже мудрецов. «Алессандра, Джеган не в состоянии проникнуть в твой разум. Его могущество сноходца исчезло, как и мои магические способности». Сестра Алессандра смотрела на Аббатису, не выказывая никаких эмоций. Возможно, его могущество действует в связке или даже через наше, и он по-прежнему способен проникать в разум сестер тьмы. Чушь! Теперь ты рассуждаешь как рабыня. Убирайся прочь, раз намерена и дальше рассуждать как рабыня. Как сестры Света. Со стыдом вынуждена признаться. Алессандра явно не хотела ни уходить, ни прекращать разговор. Я вам не верю. Джеган всемогущ. и наверняка сейчас наблюдают за нами моими глазами, а я просто-напросто не знаю об этом». И Александра неожиданно резко поднесла губам Энн ложку супа. Пришлось проглотить. Медленно жуя, Аббатисса изучала лицо сидящей перед ней женщины. «Ты можешь вернуться к свету, Александра». «Что?» Мгновенная ярость в глазах Александры тут же сменилась весельем. «А Батисса, да вы совсем с ума сошли?» «Неужто?» Сестра Александра поднесла очередную ложку к губам Энн. «Да. Я дала обед моему владыке из подземного мира. Я служу владетелю. А теперь ешьте!» Не успела Энн проглотить, как последовала очередная порция. Она съела добрый пяток ложек, прежде чем ей удалось выговорить хоть слово. «Алесандра!» «Создатель простит тебя. Создатель всемилостивый и всепрощающий. Он примет тебя обратно. Ты можешь вернуться к свету. Разве тебе не хочется вернуться в любящие объятия Создателя?» Сестра Александра неожиданно отвесила ей оплеуху. Энн опрокинулась на бок. Александра поднялась, гневно сверкая глазами. «Мой господин владетель, не смей кощунствовать!» «В этом мире мой господин — и его превосходительство, а в загробном — владетель. Не желаю слушать, как ты поносишь мои обеты владетелю, ясно?» Энн горестно подумала, что заживление челюсти пошло на смарку. На глазах выступили слезы. Сестра Александра схватила Аббатису за грязный рукав и рывком посадила. «Я не позволю тебе говорить такие речи, поняла?» Энн молчала, не желая спровоцировать еще одну вспышку ярости. «Судя по всему, эта тема болезненно не меньше, чем челюсть эн Сестра Александра села и подняла миску с супом. «Осталось совсем немного, но вы должны доесть». Александра смотрела в миску, будто наблюдала за вращающейся там ложкой. Она откашлялась. «Простите, что ударила вас». «Я тебя прощаю, Алессандра», – кивнула Энн. Сестра подняла глаза. В них уже не было гнева. «Правда, прощаю, Алессандра», – искренне прошептала Энн, размышляя, какие жуткие страсти кипят сейчас в душе ее бывшей ученицы. Алессандра снова опустила взгляд. «Здесь нечего прощать. Я то, что я есть, и ничто не может изменить этого». «Вы представлений не имеете, какие вещи мне пришлось совершить, чтобы стать сестрой тьмы!» На ее лице появилось отрешенное выражение. «И даже не можете вообразить, какое могущество обрела взамен!» «Ну и к чему хорошему это привело?» Едва не спросила Эннн, но придержала язык и молча доела суп. С каждым глотком она кривилась от боли. Ложка звякнула. Алессандра бросила ее в пустую миску. «Было очень вкусно, Алессандра. Самая лучшая еда, что я ела за... за то время, что я здесь. За многие недели, наверное». Сестра Алессандра кивнула и поднялась на ноги. «Если буду свободна, принесу вам и завтра тоже». «Алессандра...» — сестра обернулась, и Энн поглядела ей в глаза. «Ты не могла бы побыть со мной немного?» «Зачем?» Энн горько рассмеялась. «Я каждый день сижу в сундуке. Каждую ночь меня приковывают к столбу. Просто было бы неплохо, если бы кто-нибудь со мной немножко посидел, только и всего». «Я сестра тьмы». «А я сестра Света», — пожала плечами Энн. «Тем не менее ты принесла мне суп». «Мне приказали. а «А-а-а». «Гораздо более честный ответ, чем я получила от сестер Света. С сожалением вынуждена констатировать». Энн отодвинула цепь и прилегла на бок, отвернувшись от сестры александры «Извини, что тебе пришлось оторваться от дел, чтобы позаботиться обо мне. Наверное, Джеган хочет, чтобы ты поскорее возвращалась к обязанностям солдатской шлюхи». В палатке воцарилось молчание. Снаружи смеялись солдаты. Пили эль, играли. Доносился запах жареного мяса. На сей раз желудок Энн наконец-то не бурчал от голода. Супчик был очень даже вкусным. Откуда-то издалека долетел женский крик. Тут же превратившийся в звенящий смех. Маркетанка, надо полагать. Иногда вопли были действительно криками ужаса, и Энн покрывалась потом, представляя, что там происходит. Сестра Алессантра наконец снова опустилась на землю. Я могу немного с вами посидеть. Энн повернулась. Мне бы этого очень хотелось, Александра. Правда, правда. Сестра Александра помогла Энн сесть, и обе некоторое время молчали, слушая лагерный шум. Шатер Джегона нарушила молчание Энн. Я слышала это нечто, роскошное зрелище. Да, так и есть. Каждый вечер ему разбивают что-то вроде дворца. Хотя не могу сказать, что вхожу туда с радостью. Да уж, после встречи с этим типом охотно этому верю. Ты знаешь, куда мы направляемся?» Александра покачала головой. «Какая разница куда? Все мы рабы его превосходительства». В этом ответе явственно звучали нотки безнадежности, и Энна решила тихонько перевести разговор в нужное русло. «А знаешь, Александра...» В мой разум Джеган проникнуть не может. Сестра Алессандра недоуменно нахмурилась, и Энн рассказала ей о волшебных узах магистра Рала, защищающих всех, кто принес ему присягу. Энн тщательно подбирала слова, стараясь, чтобы ее рассказ не выглядел как предложение. Алессандра слушала, не перебивая. — Сейчас, конечно, волшебство уз Ричарда как магистра Рала тоже не действует, — подвела итог Энн. «Но и могущество Джегона сведено на нет, так что я по-прежнему защищена от сноходца», — она рассмеялась. «Разве что он сам войдет сюда, в эту палатку». Сестра Александра рассмеялась вместе с ней. эн устроила поудобнее скованные руки и, подтянув цепи, скрестила ноги. «Когда Шимы уберутся, наконец, к твоему господину в подземный мир, узы Ричарда снова начнут действовать». и я опять же окажусь защищена от магии Джегона, когда она к нему тоже вернется. Во всей этой истории есть одно утешение. Как ни крути, а Джегон не способен войти в мое сознание». Сестра Александра сидела тихо, как мышь. «Конечно, — добавила Энн, — для тебя тоже большое облегчение, хоть ненадолго избавиться от присутствия Джегона в мозгах». «Невозможно узнать, там он или нет». «Никакой разницы не чувствуешь, если только он не захочет, чтобы ты узнал!» Энн промолчала и Александра, пригладив подол платья, продолжила. «Но мне кажется, вы не очень понимаете, что говорите о Атисе. Снаходец находится в моем разуме прямо сейчас и наблюдает за нами». Она подняла взгляд, ожидая возражений. Но эн возражать не стала. «Ты просто подумай над этим, Александра!» — тихонько сказала она. «Просто поразмышляй!» Сестра Александра взяла миску. «Мне пора!» «Спасибо, что пришла, Александра!» «И спасибо за суп!» «И за то, что посидела со мной!» «Очень приятно было снова повидать тебя!» Сестра Александра кивнула и выскользнула из палатки.